Глава 27. Перед вечером Искара со своими разряженными уланами проехал вверх по долине. Они возвращались в город после преследования индейцев. Прошел какой-нибудь час, и на дороге показалась другая кавалькада, запыленная и усталая. Она двигалась в том же направлении. Едва ли можно было назвать это кавалькадой. Тут были вьючные мулы да быки, тащили несколько повозок. Только один человек ехал на лошади. Его одежда и весь его вид явно показывали, что он хозяин каравана. Долгий путь утомил всадника и коня. Оба покрыты пылью, но все равно этого всадника узнать не трудно. Это Карлос, охотник на бизонов. Он уже совсем недалеко от дома. Еще пять миль по этой пыльной дороге, и перед ним откроется дверь его бедного жилища. Еще час, и старая мать, милая сестра, кинутся к нему в объятия, и он с нежностью прижмет их к груди. Какая это будет неожиданность для них? Уж конечно... Они не ждали его так скоро. А как он обрадует их! Ведь ему необыкновенно повезло. Великолепные мулы, богатый груз. Да это же настоящее богатство. У Росита теперь будет новое платье. Не из грубой домотканной материи, а шелковое, настоящего привозного шелка. И мантилья, и атласные туфельки. И в следующий праздник она наденет тонкие чутки. Она будет достойной пары его другу Тону Хуану. А матушке не придется больше довольствоваться маисовым напитком. Она станет пить чай, кофе, шоколад. Что ей больше понравится. Их дом слишком и стар. И его надо снести и на его месте построить новый Нет, лучше пускай он будет конюшней для Воронова, а новый дом можно построить рядом. После продажи мулов можно будет купить хороший участок земли и наладить все хозяйство. А что мешает Карлосу стать скотоводом, издавать землю в аренду или самому использовать ее под пастбище? Это куда более почтенное занятие. Тогда он уже не будет последним человеком в Сан-Ильдефонсо. Ничто не сможет помешать ему. Так и надо сделать. Только прежде он еще раз побывает на Плоскогорье, навестит своих друзей в Акуа. Ведь они обещали. О, их обещание и есть тот треугольный камень, на котором основаны все его надежды. Шелковое платье Роситя Дорогие напитки старухи-матери, новый дом, пастбище. Мечтать об этом так приятно. Но есть у Карлоса еще одна, самая заветная мечта. Она затмевает все другие. Если он съездит еще раз в страну Ваку, он сможет осуществить и эту мечту. Карлос верил, что единственная преграда – отделяющая его от Каталины. Это его бедность. Ведь и ее отец, строго говоря, не из богачей. Правда, теперь-то он богат, но всего несколько лет назад он был просто бедный рудокоп, не богаче Карлоса. Прежде они были соседями, и в те далекие времена Дон Амбросия вовсе не считал, что мальчик Карлос, неподходящее знакомство, для маленькой Каталины. Что же тогда он может иметь против охотника на бизонов, если охотник тоже разбогатеет? Конечно, ничего, думал Карлос. Если доказать ему, что я не беднее его, он согласится отдать за меня Каталину. А почему бы и нет? Мать говорила, что в моих жилах течет такая же кровь, как у любого благородного Идальгу, ничуть не хуже. И если Ваку сказали правду, еще одна поездка, и у Карлоса, охотника на бизонов, будет столько же золота, сколько у владельца рудника Дона Абросева. Всю обратную дорогу он думал об этом. Каждый день, каждый час строил он свои воздушные замки. Не проходило часа, чтобы он не покупал шелковое платье Росити. Чай, кофе, шоколад, матери. Он подвигал новое ранчо, покупал пастбище, показывал отцу Каталины золото и требовал ее руки. Воздушные замки. Чем ближе к дому, тем ярче. Доступнее становились эти радужные видения. И лицо охотника светило счастьем. но скоро ужас исказит его черты. Несколько раз он готов был помчаться вперед, чтобы поскорее насладиться встречей с матерью и сестрой, но всякий раз он сдерживал себя. «Нет», — шептал он, — «лучше я останусь с мулами. Так будет торжественней. Мы все выстроимся в ряд перед Ранчо. Они подумают». что я приехал с кем-то чужим, и это ему принадлежат мулы. А когда я скажу, что все это мое, они вообразят, что я стал настоящим индейцем и вместе со своими отважными слугами совершил набег на южные провинции. И Карлос засмеялся от удовольствия. «Рассита, сестренка!» думал он, теперь-то Она выйдет замуж за Дона Хуана. Теперь я могу дать свое согласие. Так будет лучше. Он смелый. Он сумеет защитить Роситу, когда я опять уеду в прерии. Правда, это будет последняя поездка. Съезжу еще только один раз. И меня будут звать не просто Карлос, охотник на бизонов, но сеньор Тон Карлос». И при мысли, что он станет богачом, и его будут называть Дон Карлос, он снова рассмеялся. «Ах, как странно, что я никого не встретил!» Подумал он потом. «На дороге не души, и ведь совсем не поздно. Солнце еще не скрылось за утесом. Куда же делись люди? А на дороге много конских свежих следов. Ха!» Здесь побывали солдаты. Совсем недавно проехали вверх по долине. Но ведь ни за этого же нигде не видно людей. И даже ни одного оставшего солдата. Если бы не эти следы, я бы подумал, что наш комендант со своими усачами никогда не посмел бы так далеко отъехать от крепости. Знаю я его. Нет, это все-таки странно. Ничего не понимаю. Может, сегодня какой-нибудь праздник, и все ушли в город? Антонио, друг, ты знаешь все праздники. Сегодня праздник? Нет, хозяин. Где же весь народ? Я и сам не пойму, хозяин. Хоть бы кто навстречу попался. Вот и я не понимаю. Может, по соседству появились дикие индейцы? Как ты думаешь... Нет, хозяин, глядите, вот следы улан, час как проскакали. Где уланы, там нет индейцев. Антонио так сказал это, и при этом так посмотрел, что Карлос не мог ошибиться в истинном смысле его слов, которые сами по себе можно было понять и по-другому. Антонио вовсе не хотел сказать, что если уж уланы тут появились, так индейцы, Не посмеют сюда сунуться. Совсем наоборот. Не индейцев нет, потому что появились уланы. Но уланы здесь, потому что индейцы не появлялись. Вот что он хотел сказать. Карлос понял его и в ответ разразился смехом. Он ведь сам так же думал. На дороге по-прежнему никто не показывался. И Карлоса это начинало тревожить. Он все еще не думал, что с его близкими могла случиться беда, но это безлюдие наводило на мысль об одиночестве и, казалось, сулило что-то недоброе. И понемногу печаль закралась в душу Карлоса, завладела ею, и он уже не мог с нею справиться. Он еще не миновал ни одного ранчо. Как уже говорилось, Их дом был самый последний, если ехать вниз по долине. Но ведь жители пасли свои стада еще ниже, и в этот час они обычно гнали скот домой. А сейчас не видно ни скота, ни пастухов. Луга по обе стороны дороги, на которых обычно паслись стада, пусты. Что бы это могло значить? И на душе у него... Становилось как-то беспокойно, тревожно. Эта смутная тревога все росла, пока он не достиг того места, где ему надо было свернуть. Вот, наконец, и поворот. Он свернул на дорогу, ведущую к дому. Миновал рощицы вечно дубов. Сейчас он увидит свою ранчо. Карлос невольно осадил коня, И так и застыл в седле. Рот его приоткрылся. Остановившийся взор был страшен. Дома не было видно. Его скрывала зеленая стена кактусов. Но поверх нее он разглядел какую-то зловещую черную линию. А над осотеей курился странный дымок. «Боже правый, что это?» Воскликнул он. Прерывающимся голосом, но тут же, не раздумывая, так водил шпоры в бока коню, Что тот полетел стрелой. Вот уже расстояние, отделяющее его от изгороди, осталось позади, и, соскочив с коня, охотник кинулся к дому. Вскоре подошел весь караван. Антонио поспешил за ограду. Там, между еще не остывших, почерневших от огня стен, полулежал на скамье его хозяин. Кудрявая голова Карлоса поникла. Обхватив ее обеими руками, он судорожно стискивал пальцы. Заслышав шаги, он поднял глаза, но лишь на мгновенье. «Господи, матушка, сестра!» повторял он, и голова его поникла. Он тяжело Прерывисто дышал. То был час жестоких, Нестерпимых страданий. Он предчувствовал страшную правду.